Изабелла и сама немного расчувствовалась, и крошечным платочком смахнула две слезинки, блеснувшие в уголках ее глаз. «Может быть, вы фантазируете?» — улыбнулся я. «Приписываете Грею мысли и чувства, которыми сами его наделили?» «Как я могла бы их выдумать, если бы не видела?» «Меня-то вы знаете». Я-то счастлива только тогда, когда у меня под ногами асфальтовый тротуар, а по всей улице зеркальные витрины и в них шляпы, меховые манто, браслеты с бриллиантами и НССРы с золотыми застежками. Я посмеялся, и с минуту мы молчали. Потом она вернулась к прежней теме. Я ни за что не разведусь. С Греем. Слишком много мы пережили вместе. И он без меня, как без рук. Это даже лестно и накладывает известную ответственность. А кроме того... Продолжайте. Она искоса взглянула на меня, в глазах блеснул озорной огонек. Словно она не была уверена, как я отнесусь к тому, что она надумала мне сказать. Он изумительный любовник. Мы женаты 10 лет, а он такой же страстный, как был в начале. Это не вы в какой-то пьесе сказали, что ни один мужчина не желает... Одну и ту же женщину дольше пяти лет. Так вот, вы не знали, о чем говорите. Грей меня желает так же, как в первую ночь. В этом смысле он дал мне много радости. Я ведь очень чувственная женщина, хотя по виду этого не скажешь. Ошибаетесь. Как раз скажешь. И что же? это можно поставить мне в упрек напротив я испытующе взглянул на нее так вы не жалеете что десять лет назад не вышли за лари нет это было бы безумием но конечно если б я знала то что знаю теперь Я бы уехала куда-нибудь и прожила с ним три месяца, а потом раз и навсегда вычеркнула его из своей жизни. Думаю, для вас лучше, что вы не пошли на такой эксперимент. Вы рисковали убедиться, что связаны с ним такими узами, которых вам не разорвать. было всего лишь физическое влечение. Вы ведь знаете, часто лучший способ превозмочь желание состоит в том, чтобы его удовлетворить. А известно ли вам, что вы заядлая собственница? Вы мне сказали, что у Грея поэтическая натура и что он пылкий любовник. Охотно верю, что и то, и другое. «Вам дорого, но вы мне не сказали, что вам дороже, чем то и другое вместе взятое. А это ощущение, что вы крепко держите его в ваших прелестных, хоть и не таких уж маленьких, ручках. Ларри всегда ускользал от вас. Вы помните эту оду китца Любовник смелый, никогда тебе ее не целовать, хоть цель близка. Напрасно вам кажется, что вы знаете все на свете, — сказала она чуть язвительно. Удержать мужчину женщина может только одним способом. И запомните, важен не первый раз, когда она ложится с ним в постель, а второй. Если она после этого его удержит, значит удержит навсегда. Что и говорить, вы набрались любопытных сведений. А я много где бываю, смотрю, слушаю и мотаю на ус. Если не секрет, откуда у вас эта последняя информация? В ее улыбке было бездно лукавство от одной женщины, с которой я подружилась на выставке мод. Продавщица сказала мне, что это самая шикарная кокотка в Париже. И я решила с ней познакомиться. Адриэнна Де Туа. Слышали про такую? Никогда. Какой пробел в вашем образовании? Ей 45 лет, Она даже некрасива, но осанка благороднее, чем у всех эллиотовых герцогинь. Я к ней подсела и разыграла наивную молодую американочку. Сказала, что должна с ней поговорить, потому что в жизни не видела никого более восхитительного, что она совершенно как греческая камея, но ну и нахальство. Но сперва она держалась холодно так не тронь меня но я продолжала щебетать и она оттаяла мы хорошо поболтали когда показ окончился я пригласила ее как нибудь позавтракать в рице сказала что всегда восхищалась ее неподражаемым шиком разве вы ее и раньше видели никогда от моего приглашения она отказалась Не хочет, мол, меня компрометировать, в Париже столько злых языков, но ей было приятно, что я ее пригласила, и когда она увидела, что у меня губы дрожат от огорчения, сама пригласила меня позавтракать у нее дома. А когда увидела, что я буквально сражена ее любезностью, даже потрепала меня по руке. И вы пошли? А как же? У нее прямиленький домик на Авеню Фош, а прислуживал нам дворецкий вылитый Джордж Вашингтон. Я просидела у нее до четырех часов. Мы, так сказать, распустили волосы, сняли корсеты и в сласть потрепались о всяких женских делах. В тот день я столько узнала нового, что хоть книгу пиши. Вот вы и написали как раз подходящий материал для дамского журнала "Домашний очаг". Да ну вас, рассмеялась она. Я заговорил не сразу. Мне хотелось что-то додумать. Вот, не знаю, был лади когда-нибудь у вас влюблённый Или нет? Она выпрямилась в кресле. Куда девалась светская любезность? Глаза ее метали молнии То есть как? Конечно, он был в меня влюблен. Вы что же думаете, девушка не знает, когда мужчина в нее влюблен? Да, в каком-то смысле, вероятно, был. Он ни с одной девушкой не был так близко, знаком. Вы вместе росли, он не представлял себе, что может быть иначе. Жениться на вас казалось ему так естественным. И ничего особенно нового это бы в ваши отношения не внесло. Только жили бы под одной крышей и спали вместе. Изабелла, немного смягчившись, ждала продолжения и я, знаю как любят женщины слушать рассуждения о любви, продолжал. «Моралисты пытаются нас убедить, что половой инстинкт имеет мало общего с любовью. Они склонны зачислить его в эпифеномены. Господи, это еще что за зверь?» Видите ли, некоторые психологи считают, что сознание сопровождает работу мозга и определяется ею, но само на нее не влияет. Представьте себе отражение дерева в воде. Без дерева оно не могло бы существовать, но никакого воздействия на дерево не оказывает. На мой взгляд, утверждение, что может быть любовь без страсти, абсурд. Когда люди уверяют, что любовь может длиться, даже если страсть умерла, они имеют в виду другое. Привязанность, дружбу, общность интересов и вкусов, привычку. Главное, привычку. Половые сношения могут продолжаться по привычке. Вот так же у людей пробуждается голод к тому часу, когда они привыкли есть. Влечение без любви, разумеется, возможно. Влечение – это не страсть. Это естественное проявление полового инстинкта. И значит, оно не больше, чем любая другая функция животного организма. Поэтому-то и неразумны женщины, воображающие, что все пропало, когда их мужья, если редко позволяют себе согрешить на стороне, если время и место тому способствуют. Это относится только к мужчинам? Я улыбнулся. Если вы настаиваете, я готов допустить здесь полное равноправие. Единственная разница в том, что мужчин такие мимолетные связи не задевают сколько-нибудь глубоко, а женщин задевают. Смотря какая женщина. Но я упорно гнул свою линию. Если любовь не страсть, значит это не любовь, а что-то другое. А страсти, чтобы не угаснуть... Нужно не удовлетворение, а преграды. Как вы думаете, почему Китс призывал влюбленного на своей греческой урне не горевать? Навеки ты влюблен, навек она прекрасна. Почему? Да потому что она недостижима и сколько бы он за ней не гнался, она всегда будет от него ускользать. Ведь оба они вмурованы в мрамор урны, боюсь, не лучшего образца своей эпохи. Ваша любовь к Ларии и его любовь к вам была проста и естественна, как любовь Паола и Франчески или Ромео и Джульетты, счастью для вас, она не кончилась трагедией. Вы вышли замуж за богача, а Ларри пустился бродить по свету в поисках смысла жизни. Страсть здесь была ни при чем. А вы откуда знаете? Страсть не торгуется... Паскаль сказал, что у сердца свои доводы, не подвластны рассудку. Если я правильно его понял, смысл этих слов в том, что когда сердцем завладевает страсть, оно находит свои доводы, не только убедительные, но безусловно доказывающие, что для любви не жаль ничего она убеждает вас, что честью пожертвовать нетрудно, что и стыд недорогая цена. Страсть пагубна. Она погубила Антония и Клеопатру, Тристану и Изольду, Парнелла и Китти Оши. А если она не губит, то умирает сама. И тогда приходит горестное сознание, что лучшие годы Растрачено впустую, что ты навлек на себя позор, терпел лютые муки ревности, сносил самые горькие унижения, излил всю свою нежность, все богатства твоей души на потаскушку, безмозглую дуру, тень, в которой ты воплотил свою мечту и которой вся та цена полушка. Еще не закончив эту тираду, я заметил, что Изабелла меня не слушает, потому что занята другими мыслями. Но ее следующий вопрос меня удивило Как вы думаете, Ларри девственник? Дорогая моя, 32 года. А я в этом уверена Но на каком основании? Такие вещи женщина указывает безошибочно. Я знавал одного молодого человека, который несколько лет имел бешеный успех, потому что уверял одну красавицу за другой, что никогда не знал женщины по его словам это оказывало магическое действие. Можете говорить, что хотите. Я верю в свою интуицию. Время шло к вечеру. Изабелла и Грей были приглашены в гости, и ей пора было одеваться. А у меня вечер оказался свободный и я с удовольствием прошелся по весеннему бульвару Распай. В женскую интуицию я никогда особенно не верил. Очень уж часто она подсказывает то, во что им хочется верить. И теперь, вспомнив конец нашего длинного разговора с Изабеллой, я невольно рассмеялся. А заодно мне вспомнилась Сюзанна руве И я сообразил, что не видел ее уже несколько дней. Если она не занята, то, вероятно, согласится пообедать со мной и сходить в кино. Я остановил проползавшее мимо такси и дал шоферу ее адрес.